Очмасский знак Продажа лошадей, трофеев и части накопившегося добра Принесла Олегу три гривны серебром Тщательный осмотр карманов, сумок, мешочков И пересчет найденного серебра еще пять гривен Вместе с тремя, что удалось выиграть на ставке в божьем суде Получилось всего одиннадцать «Неплохо, совсем неплохо», — кивнул любовод, поглядывая на переодетую в новую одежду Урсулу, но вслух ничего более не сказал. Возможно, долгие вечерние разговоры с невестой заставили купца глядеть на женщин несколько шире, нежели прежде, и он не счел своего товарища совсем уж законченным дураком. Просто немного удивился его выбору. Дальнейшие дни друзей оказались плотно забиты делами. Изредка советуясь с ведуном, любовод старательно закупал все, чем особо ценится русская земля, и чего не найти в иных местах. От мехов он отказался, но сало, воска, пеньки, лосьонных шкур, полотна закупил. Специально съездил в Суздаль, чтобы приобрести немалую партию великолепных слуцарских клинков, выступающих разве только киевским мечам. Купил у кого-то нераспроданные за зиму бисер. Достали стекляшки в преддверии новой навигации за бесценок. Товар, конечно, не русский, арабский, но любовод решил, что на Востоке, еще дальше от арабских владений, цена на такое украшение должна казаться выше. Перекупил в том же Суздале францкие кружева. Чем дальше на восток, тем выше они должны цениться. Взял резную слоновую кость из черной Африки. Стальные иглы. В диких местах они ценятся куда выше золота. Жемчужные понизи, тюки бархата, еще многое-многое другое, о чем Олегу и в голову не приходило. С Волги сошел лед, начала подниматься вода. И в один из дней у изрядно просевших причалов закачались на воде две ладьи. К этому часу скотинские амбары на берегу были уже битком набиты запасенным товаром, и вместо отдыха морякам пришлось лихорадочно перегружать все это в трюмы кораблей. Пока нарастающее половодье не утопило причалы, а заод одной склады совсем добром добрый путь вам други мои за прощальным столом поднял кубок елагоскотин простите коли что не так любы вы мне стали их оба и ты новгородец ведун олег честностью и ратным умением весь град наш изумивший и новгородец купец любовод Славный разумением своим и ловкостью торговой. Где бы вы ни были, помните, что ворота двора моего для вас всегда открыты, Что всегда вас тут накормят от души, спать положат, от беды защитят. смотрины и сматринами, но ни о какой свадьбе хозяин не помянул. Сватовства еще не было, значит, и говорить не о чем. Ну так, слухи пустые. Но тут вдруг любовод полез в кошель на поясе, Достал тряпицу бархатную, Развернул и протянул сидящей напротив девушке. На темно-зеленой ткани Красновато блеснуло червонное золото. Прими, дар от меня на прощание, Красота ненаглядная, Зорюшка прекрасная. Не нашлось у меня дара, Тебя достойного. Но пусть хоть серьги эти тебе о добром молодце напомнят, Как на реку глянешь вечерней порой. Я же о тебе, что ни день, что ни ночь, Что ни закат, что ни рассвет, Завсегда помнить стану. обещаю из странствий дальних Такой подарок привесть, Чтобы не стыдно показать тебе Красоте красной радости невиданной. «Дабы видели, все и сказывали. Токома Зарислава сего достойна, а более никто. Благодарю тебя, сердешный мой!» Приняв сверток, сжала его между ладонями девушка. «Обещаю тебе хранить подарок на сердце своем, пока ты в странствиях скитаешься, не показывать никому, а надеть токома, как парус на реке, увижу» как ладья твоя у причалов отцовских закачается. Родители откровенно опешили, не зная, как реагировать на столь нежданную сердечную близость. То ли радоваться за дочь свою, то ли возмущаться вопиющему нарушению заведенных порядков. А пока они думали, молодые протянули руки через стол и сплели пальцы. — Жди меня, Зорюшка, — попросил купец. — Какие бы ветра ни дули, какие бы течения ни текли, вернусь я к тебе, зазнобушка моя сердешная, вернусь и с собой увезу. Ни на кого более не гляну, друг сердешный, ждать стану хоть до часа последнего, в коженный день на реку приходить. — Да уж что за молодежь-то ныне пошла? наконец не выдержал хозяин хоть бы благословения дождались родительского прежде чем миловаться то доезжайте наконец махнула навелленной ладонью велиша а то сейчас расплачусь и верно пора понимая что по своей воле молодой купец невесту не отпустит взял его за руку олег лади ждут идем Земля уже вовсю дышала весной. Набухшие почки деревьев лопались, выбрасывая липкие нежно-зеленые листочки. Вдоль тропинок, у стен домов, на еще не застроенных лужайках стремительно набирала рост молодая трава. Набирала полноту и матушка Волга, а русская река, пока еще называемая кое-кем Хазарским Итилем. Воды ее уже захлестывали, высокий, совсем недавно причал, на котором маялись несколько одетых в непромокаемые кожаные штаны и куртки моряков. Среди них Олег узнал только христианин Ксандра. Тот беседовал с безбородым мужчиной, получившим когда-то серьезную травму, после которого шея его была согнута вперед под тупым углом. А голову приходилось наоборот, закидывать назад, и вид получался прямо ястреб, усевшийся на высокой ветке и с высоко окрестности. «Александр Коршунов», — вспомнил ведун, — «сын старого Коршуна. Похоже, это и есть старый корм челюбовода». Ладьи, несмотря на полную загрузку, все равно возвышались бортами над причалом на полтора человеческих роста. В длину они были примерно как сочлененный икарус, в ширину вдвое больше. А уж сколько отпало бы до киля под водой, не угадаешь. Сверху, с увешанного щитами носа, на подходящих любоводость серединным и семенящую сзади Урсулу, с любопытством глазели лохматые, но в большинстве безбородые, безусые рожи. Варяги, опять варяги! Хотя предсказанную и волхвами жуткую кончину любовод благополучно миновал еще года четыре назад, дурная слава смертника по-прежнему тянулась за молодым купцом. Потому новгородцы, дети купеческие, обитатели ближних селений Наниматься к нему остерегались. Волей-неволей набирал к себе любовод всякую шантрапу. Варягов, что не знали по молодости, куда еще можно пристроиться на обширной Руси. Ратников с не менее дурной славой, чем у него самого. Воинов, замеченных в трусости или вранье. Моряков, не взятых другими из-за пьянства, вороватости или лености. «Слушайте меня все!» — громко рыкнул любовод, разбрызгивая сапогами захлестывающие причал волны. «Это, друг мой, за товарищей компаньон веду на лек. С всего часа назначаю его старшим на детке. Слушайте его приказов всем, как моего собственного. Коршунов к Сандр с ним кормчим пойдет. Старшего Коршуна к себе забираю». Все, прощайтесь с землемадушкой, кто еще не успел. Треглава вас теперь не скоро увидит. Готовьтесь к отходу. Коршуновы переглянулись, разошлись. Спустя минут пять встретились на причале с весьмешками за спиной. Переглянулись и снова разошлись. — Давай, дружа! — одобрительно хлопнул любовод по плечу ведуна. Старайся не отставать, да команде спуску не давай. Рва нету в кулаке держать надо бля. Малого с ними не бывает. Коли раз небольшого приказа слушается потом и в важном деле взбунтоваться могут. Посему гнобить до конца при любой мелочи. Учи повиноваться. Коли что, кричи мне, подсоблю. Ну... Да прибудет с нами похвесть, три и великая макаш главная наша покровительница. Отплываем. Сходни, лежащие на борту ладьи, больше напоминали лестницу. Олег пропустил Урсулу вперед, провел ее до напоминающей небольшой сарай кормовой надстройки, подтолкнул внутрь, сам подошел к борту, выглянул наружу.